Глава восьмая. Перелом. Прошла неделя, пролетела другая. Пронзительное фиолетовое небо затянулись серые, с сиреневым отливом тучи. Стали задувать колючие ветра. Листья и волосы шеклись и обсыпались, ложась под деревьями снежным шелестом, а ветви скручивались в клубки и прижимались к стволам. словно прячась в их густой древешерсти. Развесистые псевдобураки укорачивались и раздувались, походя на громадные крутобокие бочки, каждая на 1000 литров. Из-за всех пор у них сочилась густая белая жидкость, на воздухе она опузыривалась и застывала желтоватой пористой коркой. А заросли поличинара иначе готовились к холодам. обростали жирком под кожистой корой, так что тоненькие колючие веточки стали походить на палки колбасы и гирлянды сорделек. Многие животные покинули леса, собрались в стада и мигрировали на юг гипоцеты и трихиодонты. Однажды ночью выпал снежок, и с утра стали видны цепочки следов, оставленных псевдоцифалами. Дырявые тоже отправились в тёплые края. Туда же с шумной дрочливой стаей отлетели орнитозавры. Только лохматые подобрахи бегали по лесу, да угрюмые гадзилоиды по-прежнему ломились напрямик через чащу. Осотоневшие от голода мелкие арахнозавры сбивались в стаи и нападали на этих гигантов. Гадзилоиды слабо реагировали на атаки этих полуинсектов-полурептилий, гребли себе землю, аки экскаваторы, В поисках сочных клубней картоплянии набивали име великанскую пасть и только отряхивались со спины особо надоедливых. Но арахнозавры были упорны, они не снимали осаду раз за разом штурмуя живую крепость. И тогда гадзело это приходил в ярость, взрёвывая и харкая, колос начинал бешено крутиться, давить мелкоту на жищами и сметать хвостищем булавой. Деревья разлетались в щепу, почва разрывалась глубокими бороздами, а замешкавшего сыхичника размазывало тонким слоем. Но иногда крепости сдавались. За серыми болотами охотники наткнулись на испалинский костяк гаддзелоида, выеденный до блеска. Никакая костяная броня не уберегла громадное отряядное, спаянный коллектив одолел кустаря-одиночку. Люди приспосабливались к новой жизни. Балки обкладывали пластами коры, каменные печи выглядывали корявыми трубами там, где раньше блестели плексигласовые колпаки. Обкорнанные стволы пилили на чурки, кололи, рубили и складывали дрова в поленнице. Охотники с раннего утра до позднего вечера таскались по лесу, добывая под абрахи и снимая их роскошные шкуры. Арахнозавры уже на опушке встречали БМД... только что членистыми своими хвостами не виляли и провожали, предвкушая поживу. Освежеванные туши под абрахи по полтонны каждая люди не забирали с собой. Мясо было жестким и вонючим, а визгунам и такое годилось. В кругу балков сооружали баню, оставалось только щели законопатить здешним красным мхом. Из пустых бочек горючее улетало ведрами, Смастерили коптильню, а мясо для неё добыли, завалив из пушки к гдзелоеда. Так орока выходили объедения. Ломами и кирками долбили мёрзлую землю, добывая мучнистые клубни картоплянии, каждый размером с волейбольный мяч. Выбирали сладкую середину наростов на стволах поднебесников. Шили шубы, вязали шапки, жизнь налаживалась. Лядов постоял у окна, выглядывая, не прибыли ли охотники. Кузьмичев, если заметит, как они отлынивают от работы, может запросто лишить обеда. Экс-помполит прошипел пару матерков. «Нет, с этим надо что-то решать», — сказал он, обращаясь к Луценко. Экс-комендант уныло покивал. Вся его вальяжность куда-то подевалась, он стал похож на полуздутый воздушный шарик. «Дрова рубил весь день», — сказал академик Порторг плачущим голосом. «У меня мозоли на руках полопались, а эти гады смеются только». Лядов сжал зубы и оглядел остальных. «Кем из этих лишенцев можно заменить Кузьмичева?» «Арнаутовым? Этот член ВЦСПС и на земле сочковал, и на Лео Тьфу на Водане ерундой занимается. Абсолютно безинициативный и безидейный товарищ». Да он и с виду таков. Рыхлый, бесформенный какой-то, Лицо будто под старую копирку оттиснуто, Стертые черты, смазанные. Примет нет ни особых, никаких вообще. Комсорга поставить Юрочку? Так он же трус и слабак, А подхалимаш у него в крови быдлом рожден. Всех, кто ниже его, пинает, Всем, кто над ним зад лижет. А может, этого выдвинуть, знатного рабочего? Ледов перевёл взгляд на Панаётова. Этокий благообразный старец, седые усы, очки с круглыми стёклышками, таких любили показывать в фильмах о трудовой жизни пролетариата до революции. Так он такой и есть пролетарская морда, алкаш со стажем, лодырь потомственный, но активист, на всех собраниях руку тянет и боёк так языком чешет, то империалистов громит, то сионистов клеймит. то ещё какой гневный протест выражает. От усмехнулся. Выходит, что единственные кандидатуры вождя это он, Отто Янович, старший сын немца-эмигранта из родфронта и полячки гордячки Едвиги. Сколько он потом потерпел из-за такой родни. По сути, начал он, назначение Воронина незаконно. Правильно, горячо одобрил комсорг. «Произошел переворот», — продолжал Лядов. «Можно сказать, путь, и наша задача вернуть базу на путь социалистической демократии. Не дать всякого рода ренегатам и перерожденцам испохабить те великие ценности, за которые боролись наши отцы в октябре 1917-го». «Согласны мы», — взволнованно сказал Панайотов. «А способ у нас один», — веско заключил Отто. «С оружием в руках встать на защиту завоеваний социализма». Панайотов сразу поскучнел, Семенов продолжал улыбаться, но в лице его пробивались некоторая растерянность и легкое беспокойство. «Одно дело — болтать о вооруженном восстании, и совсем другое — самому браться за оружие. Пуля, а наш дура, еще попадет не в того. В тебя, молодого и здорового». «Что с кисли?» — недобро усмехнул Селядов. «Не волнуйтесь». «Парабеллумов я вам раздавать не намерен, у нас тут не союз меча и орала. Есть человек, который возьмет на себя всю черную работу. Нашелся во вражьем стане умный товарищ, а вот и он...» В дверь балка поторобанили условным стуком, Отто открыл и впустил десантника с лычками старшего сержанта. «Знакомьтесь, — торжественно сказал он, — генерал Скляров». Ледов был очень рад и горд, когда старший сержант сам вышел на него и предложил свои услуги. Помполит ещё на земле досконально изучил личные дела каждого из добровольцев. Ни к кому особых претензий не было, кроме Склярова. Года 2 назад прапорщика Склярова поймали на торговле армейским имуществом. Прапор тогда сумел отбрихаться и даже остался в рядах, но в звании его понизили. Ледов имел полное право отказать старшему сержанту в приёме на службу в секретный проект, но что-то ему подсказало тогда всё-таки подписать направление. Может, то было найте. Вот и пригодился тот зигзаг по линии работы с кадрами. Это был довишне и безотказный метод выискивать в человеке гнильцу, червоточину и разрабатывать её. Жадный человек, купим с потрохами. Глуп нападак на лесть, похвалим к месту, к власти склоним, продвинем. Так и расставляются фигуры на доске и начинается игра. Скляров хмыкнул, задачено: "Да какой с меня генерал, сказал он. Нам бы в прапоры". "Товарищ не понимает", ласково протянул Ядавов. "Мы, товарищ Скляров, на переломе истории находимся, как тогда в семнадцатом было такое, царя скидывали, Временное правительство Пинками сгоняли и рыботягами министрами делались, а рядовые в маршалы выходили, так и сейчас. Ты, товарищ Кляров, нужен нам, нашему великому делу и быть тебе первым генералом на водоне, вот моё слово. Ну и мы за ценой не постоим, повеселял старший сержант и понизил голос. Короче, я так порядок смен составил, что вечером все мои будут на месте. А Кузьмичевские на охоте. — Мы мигом баньку законопатим, и когда те приедут, поведем их париться. Скляров изложил свой план, и комиссия по чрезвычайному положению единогласно его приняла. — Расходимся по одному, — приглушенно сказал Лядов. БМД вернулись в четвертом часу и привезли неплохую добычу. Шесть мешков корнеплодов картопляни и пять подобрахивая их шкур. Намёрзшись и набегавшись, десантники слезали с брони и разминались. А как насчёт баньки, весело спросил Арнаутов. Он стоял красный и распаренный, изображая на лице счастье от свидания с парной. Неужто готово, воскликнул Переверзев. А как же, засиял предместкома. Перетопили как надо, заходите, заходите. Обрадованные десантники повалили в баню. Ухо и стена, и они по-быстрому разоблачились в предбаннике, побросали Калашниковы в угол и с хохотом протиснулись в мыльню. «Горячая вода! Пару сколько! О-о-о!» Счастлива гагача десантура намыливалась, стерла друг другу широкие спины, парилась, переползая с полка на полок, а в предбаннике втихомолку орудовали их однополчание, верные режиму, деловито собирая оружие. Вошел механик-водитель Рудак и спросил негромко. — Все стволы изъяли. — Так точно, — вытянулся рядовой Маляев. — Выводи, — механик-водитель небрежно указал подбородком на дверь. — А Кузьмичев прошептал рядовой. — Не мандражируй, — усмехнулся Рудак. — Разберутся с Кузьмичевым. Маляев успокоенно заулыбался и ударом ноги распахнул дверь. — Вы хоть чистюли, — заорал он, — вытираться будем. — Вытянутся. Загоготав, рядовые Хаецкий, Кислый и Липов отошли к выходу и вскинули автоматы. "Это что ещё за хрень?" высказался голый, переверзя и переступив порог пред банника. "Это революция", отважно сказал Маляев и повёл Дуна в сторону. "Одеваться и выходить по одному, быстро. А если не послушаюсь?" сощурился Шурик. Приконченным месте зашептал Маляев: "Быстрее", сказал. Ах вы шкурки продажные, выговорил, переверзив и шагнул к одежде. Ладно. Вымытых и одетых десантников вывели по одному и заперли в древеном сарае, приковав каждого к отдельному крюку, вбитому в стену. А чтобы узники не замёрзли к утру, посередине сарая поставили буржуйку, сделанную из бочки. Дверь за тюремщиком закрылась и переверзив сказал: Влипли мы, ребята. Порасслабились. И вот, греемся у печки.